Ирина Тушева, Заур и Алов Было это давным-давно, несколько миллионов лет тому назад, в то время, которое ученые называют «меловым периодом». А «меловым» он называется не случайно. Дело в том, что при раскопках в отложениях этого периода археологи нашли много мела, того самого, которым рисуют на асфальте и пишут на доске в школе. Земля в то время была населена динозаврами, и были эти динозавры очень разными. Рост самых крупных достигал 18 метров, это примерно как шестиэтажный дом, а длина их составляла почти 40 метров. Это высота дома, в котором 13 этажей. Были и совсем маленькие динозавры, полметра в длину, почти как наши кошки. Но самыми красивыми из всех динозавров были паразауролофы. Сбоку они немного похожи на павлинов. Конечно, хвост у них был вовсе не из перьев, а такой, как и у большинства динозавров, длинный, дугообразный, заканчивающийся острым углом. Носы и рот у них были похожи на утиный клюв. Таких динозавров называют утконосами. На голове пара красовался великолепный гребень. Он представлял собой рог, немного похожий на рогакос, только короче, и был он один. В этом гребне заключалась тайна пара зауроловов. Они тщательно скрывали ее от посторонних. Даже своим детям передавали эту тайну шепотом, так, чтобы никто из чужих не услышал. И строго-настрого наказывали никому ее не раскрывать. Были пара зауролов и не только красивыми, но и очень миролюбивыми. Они никогда никого не обижали, а питались сочными листьями. Но не все динозавры были такими же мирными. Были среди них и хищники, злые и беспощадные. Они пожирали не только мелких животных, но даже и динозавров других видов, если удавалось их поймать. Опасно было встретить их на пути. Их хищный характер проявился и во внешности. Были они жуткими на вид, с огромной пастью и острыми, кривыми зубами. Ими они хватали тех несчастных животных, которые им попадались. В то давнее время жила-была семья пара зауралофов. Были они добрыми и красивыми великанами. Состояла семья из папы с мамой и двух сынишек. Когда мама с папой только еще поженились, они сразу решили, что у них обязательно должно быть много детишек и что все они будут такими же высокими, красивыми и добрыми, как они сами. И еще послушными. Это ведь очень важно, чтобы дети слушались родителей, иначе и до беды недалеко. Свили они уютное гнездышко из огромных ветвей, уложили туда пару огромных яиц, прикрыли листьями и присыпали песком, чтобы не остывали. Папа мужественно охранял гнездо ото всех врагов, а врагов у них было немало. Примерно через три месяца изнутри яиц раздался стук, и скорлупа треснула. Наконец, из одного на свет показался детеныш. Его не успевший просохнуть гребень, фамильная гордость пара зауролофов блеснул на солнце. Родители с умилением и оправданной гордостью переглянулись. Маме с папой детеныш показался очень маленьким, а вообще-то ростом он был с высокого взрослого человека. Широко раскрытыми глазками он с любопытством огляделся по сторонам. Новорожденный, или лучше сказать, нововылупившийся, динозаврик расправил плечики, аккуратно стряхнул остатки скорлупы и, старательно перебирая лапками, проковылял к родителям. Посмотрел на них и приветливо пролепетал. «Вот — Вот и я! Ну, или им так показалось. — Какую умница! — умилилась мама. — Сразу родители узнал. «Наша порода», — довольно подтвердил папа. «Назовем его Заур». Второе яйцо продолжало перекатываться из стороны в сторону. Изнутри раздавался стук, но наружу никто не проклевывался. Родители начали волноваться. «Может, помочь ему?» — забеспокоилась мама. «Он должен справиться сам», — остановил ее папа. Яйцо вдруг быстро-быстро завращалось, потом покатилась, ударилась со ствол гигантского дерева и, наконец, разбилась. Из него, не понимающе вращая глазами, высунулась голова второго детеныша. «Ну же, еще одно небольшое усилие!» — подбодрил его папа. Но голова опять спряталась. Только фамильный гребень возвышался над грудой разбитой скорлупы. «Ну, детка, выбирайся оттуда, иди к маме с папой!» — ласково позвала мама. Детеныш поднял голову, окинул окрестность равнодушным взором и отвернулся. Потом все-таки вылез из осколков скорлупы и засеменил куда-то прочь. Пришлось папе его догонять, пока он не успел отбежать слишком далеко. Вернув блудного сынишку в лоно семьи и отдышавшись, папа подытожил. «Назовем его Алов». «Тоже ведь наша порода», — нерешительно добавила мама. «И стали они жить». Мама, папа, умненький и благоразумненький Заур и непоседливый Алов. Заур слушался старших, был вежливым и приветливым, во всем помогал родителям и прилежно занимался в школе. Учебные дисциплины были очень важными, как добывать пищу, как защищаться от врагов, как себя вести, чтобы не подвергаться опасности. По всем предметам Заур учился на отлично. Мама с папой смотрели на него и радовались. А Алов не любил учиться. Ему не хотелось рано вставать, чтобы идти в школу. Ему не нравилось помогать родителям по хозяйству. Он не любил тренировки по самообороне. Он сам не знал, чего хочет. Но всегда он был непослушным. «Как же мы доверим ему тайну нашего фамильного гребня?» — обеспокоенно спрашивала мама. «Подождем. Может, подрастет, поумнеет?» — неуверенно отвечал папа. Однажды издалека донесся необычный протяжный звук. Мама с папой сразу бросили все дела и сказали, что случилось что-то очень важное, и они срочно должны отлучиться. Вы остаетесь одни, сказала мама Зауру и Алофу. Смотрите же, никуда не уходите, ждите нас здесь, мы скоро вернемся. И ни в коем случае не приближайтесь к чужим динозаврам. Среди них могут быть хищники. Вы все поняли? Конечно, мамочка ответил послушный Заур. «Не беспокойся, пожалуйста, мы никуда не уйдем». «А ты понял?» спросила мама Алофа. «Да понял, понял», буркнул недовольно Алоф. А сам подумал, «Как же они узнают, что я погулял?» Дети остались одни. Прилежный Заур занялся повторением уроков, а потом отработкой навыков самообороны, которым их учили в школе. Алов же полежал на одном боку, перевернулся и полежал на другом. Сел, зевнул, опять лег. Ему было очень скучно. Давай пойдем погуляем, предложил он. Ты что, нам же не разрешили, благоразумно ответил Заур. Ха-ха, маменькин сынок, вот и оставайся здесь, а я пошел. Стой, попытался остановить неразумного, но все-таки родного брата Заур. Но Алов уже не слышал. Ему никогда не разрешали уходить далеко от дома. И вот теперь он наконец-то мог гулять везде, где ему захочется. И он шел, и шел, и шел. А солнце между тем начало садиться. И стало холодать. «Не вернуться ли домой?» — подумал Алов. Но решил, что это никогда не поздно. А солнце уже скрылось за горизонтом. Все покрыла тьма. Так что Алов ничего не видел вокруг себя и не знал, куда идти. Алов не на шутку испугался. Что же делать? Он развернулся и пошел в противоположном, как ему казалось, направлении. Но только натыкался на гигантские растения, а ноги его путались в лианах. Алов совсем выбился из сил. И тут он услышал шорох. Сердце у него ушло в пятки от страха. Он вспомнил наконец обо всех предостережениях, о том, что по лесам бродят хищники, и о том, что некоторые из них умеют еще и летать. И делают это ночью. «Зачем я не послушался маму с папой?» — раскаивался он. Но было поздно. Он затаился. Вернее, просто замер от страха. Над ним прошелестели огромные крылья. «Птеродактиль», — понял он. «Но, кажется, нам в школе говорили, что они летают только днем». Издалека до него доносились протяжные звуки, похожие на тот, что прозвучало перед уходом родителей. Кто же это мог быть? И что это значит? Он дрожал от страха все сильнее и сильнее. Вдруг кто-то схватил его за гребень. Он вскрикнул и тряхнул головой. Оказалось, это была просто ветка, за которую он зацепился. Он облегченно вздохнул. «Мама! Папа!» — мысленно позвал он. «Я никогда и никуда больше не буду уходить без спроса. Я всегда буду слушаться» но ни мамы, ни папы не было рядом, а была вокруг тьма, и что-то царапнуло его сзади. «Опять ветку задел», — подумал он и поднял переднюю лапу, чтобы отвести ветку в сторону. «А-а-а!» — закричал он вдруг. Кто-то больно схватил его когтями и зубами. «А-а-а!» — закричал он еще сильнее. И тогда этот кто-то, страшный и ужасный, но невидимый в темноте, закрыл ему лапой, рот и нос, так что он не мог даже дышать. Но он все равно собрал все свои силы и опять попробовал закричать. Рот и нос были зажаты, но голос пошел куда-то ввысь. Он и сам не понял, куда. И тут случилось чудо. Когтистая хватка ослабла, а в следующий миг Алов почувствовал себя свободным. Только теперь услышал он странный звук и понял, что он сам издает его. Звук шел через его рог на голове. «Как же это у него получается?» Он и сам не мог понять. Но все трубил и трубил. И тут он услышал такой же звук, но гораздо более громкий. «Это мама, папа и их друзья пара Заураловы приближались к нему. Наконец-то они его нашли по звуку». «Ну вот, тайну нашего фамильного гребня ты узнал сам». Теперь и ты знаешь, что если перекрыть носовые клапаны и направлять воздух в гребень, то звук, который при этом образуется, отпугивает даже самых страшных хищников. И все же нельзя быть беспечным. Хищный динозавр только в первую минуту опешил. Если бы мы не подоспели и не отбили тебя... «Знаю, знаю, папочка, я никогда больше не буду уходить из дома без спроса и всегда буду благоразумным и послушным», стал горячо уверять Олов и буду хорошо учиться, чтобы знать, какие бывают опасности и как от них защищаться, и тренироваться буду. — Конечно, Алов, вот сейчас и начнем, — обнял брата Заур.